Куинджи Архип Иванович Если издалека слышался громкий голос «Это что?» «Это я же вам говорю», значит, шел Куинджи. Коренастая крепкая фигура, развалистая походка, грудь вперед, голова Зевса Олимпийского, длинные слегка вьющиеся волосы и пышная борода — Орлиный нос, уверенность и твердость во взоре. Многонационального греческого. Приходил, твердо садился и протягивал руку за папиросой, так как своих папирос никогда не имел, считая табак излишней прихотью. «Угостит кто папироской? Ладно, покурит, а то и так обойдется. Особой потребности в табаке у него не было». «Это вот я же им и говорю, а они вот этого не понимают», — говорил с трудом, подыскивая выражение, как будто не совсем хорошо владел русским языком. И с то наречи видно было, что у него за словом дело не постоит, что скажет Архип Иван, что и сделает. И оно в действительности так и было». Жизнь Куинджи — это сплошная борьба за намеченный им план, за выполнение его цели, и везде он выходил победителем благодаря силе своего характера и огромному дарованию. Из беднейшего п у с т у ш к а гусей в Мариуполе стал европейским художником, профессором Академии художеств, нажил огромное состояние и везде играл одну из передовых ролей. У него сложилась такая идея – в капиталистическом обществе играют роль средства, и вся беда в неправильном их распределении. Бороться со всяким злом можно только деньгами, поэтому надо накопить деньги и распределять их разумно, чем и можно лечить общественные язвы. И вот Куинджи решает прежде всего разбогатеть – Успех его картины, довольно крупный от них заработок, дают ему возможность начать осуществление своей идеи. В дни моих дежурств на выставке Архип Иванович часто заходил ко мне, усаживался крепко так, что трещал под ним стул, неизменно протягивал за папиросы руку и, утопая в клубах дыма, который выпускал неуклюже, как неумеющий курить, Уходил в воспоминания и строил новые планы. Рассказывал, как началась его денежная карьера. Когда накопил он около д в а д ц тысяч, решил купить себе дом. Выбрал на петербургской стороне продававшийся двор, где было все запущено и полуразрушено, Осматривая дом, он забрался на чердак и из слухового окна обозревал Петербург и дальние окрестности. Вечерело. Панорама развертывалась прекрасная. В голове витали нарождающиеся планы, и Куинджи засиделся так долго, что не заметил, как заперли ему выход с чердака. И он остался там на ночь со своими мечтами. Утром, освободившись из плена, он внес все свои деньги в задаток за дом, а недостающую сумму должен был достать в банке, заложив дом. И тут на него напало р а з д у м ь е и сомнение в выгоде этого предприятия. Доходило до того, что, боясь долгов, он хотел пожертвовать всем своим задаткам и отказаться от покупки. в с ё же после совета с женой Через банк купил дом и стал приводить его в порядок. Человек он был практически изобретательный, привел все постройки в исправный до неузнаваемости вид. Кончилось тем, что дом он продал чуть ли не в три раза дороже, чем купил.